Часть третья. Техника юмористического обозрения. Автор – Октав Паранго. Некоторые азы профессии, чтобы за 14 уроков стать комиком на радио. Первое. Правило номер один – притворяться, что терпеть не можешь Макрона, хотя все мы за него голосовали. Необходимо критиковать президента республики, любого, ведь это он нам платит. Второе. Начинать со смежной шутки. Она должна быть связана с предыдущим номером. Достаточно подхватить слова, произнесенные одним из участников. Такая шутка мгновенно впишет ваш образ в окружающую обстановку и привлечет к вам симпатии, доказав, что вы внимательно слушали других обозревателей, или гостя, или ведущего, последнее особенно полезно, если хотите надолго сохранить работу. Вот пример смежной шутки на тему отставки министра экологии. «Я тоже хочу взять отпуск, мсье Юло». Третье. Предусмотреть фирменную шутку. Комизм повтора всегда срабатывает на радио. Речь может идти о таком вот трюке. Сказать «Добрый вечер все в восемь утра». Или о языковом тике «Привет, моя к, -к, -к кошечка Некоторые обозреватели тратят половину эфирного времени, подшучивая над коллегами. Цвет рубашки Антонена, стрижка Доминика, несвежее дыхание Натана. Это избавляет от необходимости писать на актуальные темы, что всегда трудно и рискованно, и в то же время создает впечатление, будто передачу делает компашка приятелей, которые обожают подкалывать друг друга. На самом же деле, как только отключают микрофоны, все молча расходятся по кабинетам в разные концы коридора. Четвертое. Найти музыку или архив, который можно дать в эфир. Музыкальный фон населяет ваше небытие, чтобы сообщить передаче некоторый динамизм. Звучные цитаты – тоже чудесный костыль. Помните, чем больше архивных отрывков вы используете, тем меньше придется придумывать самому. Пятое. Идти от обратного, перечисляя ужасы, чтобы заявить о своих опасениях. Пример. Восхвалять флэш шары или потепление климата. Вспомним формулу Алина Шаба. Чтобы комедии удалась, необходимы три вещи – чепуха, разоблачение и танец. Одной чепухи мало. Она бессодержательна, а разоблачение, напротив, слишком многозначительно. Их связывает праздничный аспект – Танец. Музыка или пародия на песню создает иллюзию, что во время вашего эфира происходит нечто веселое, хотя издавать звуки и хлопать в ладоши – нулевая интеллектуальная работа. Идеальное обозрение для францпублик – минута бесплатного бреда, минута альтермандиалистского бунта и минута бутишейка на столе в студии с высунутым языком перед цифровой веб-камерой высокого разрешения. Шестое. Идти на скатологические провокации, говорить об обнаженке половых органах, используя слова пени, санус, вагина, вазелин, поминать наркотики, марихуану, травку, кокс, экстази, ксанокс или стилнокс, но не морфин и не героин эти слишком грязные. Примечание. Скатологические, грубо непристойные». Словесные срывы, если их жестко контролировать, вызывают смех облегчения и изумление аудитории. Франц Публик обожает безопасные встряски, когда обозреватели флиртуют с границами приличий. Произносить на этой радиостанции такие слова, как «кончать», «мочиться», «взять за жопу» и тому подобное – это всего лишь безобидный способ оскорбительного эпатажа. Седьмое. Одно из правил юмора, сформулированное гуру карикатуристов, редактором раздела комиксов журнала «Нью-Йоркер» Бобом Манкоффом, вошло в историю. Оригинальность переоценивают. Не пытайтесь заново изобретать юмор, вы только людей насмешите. Используйте то, что сработает». Не стесняйтесь выбирать козлов отпущения, неспособных защищаться, например Анну Руманов, Людовин де ля Рошер или Еву Анжели. Примечание: Анна Руманов родилась в тысяча девятьсот шестьдесят французская комическая актриса. Людовин де Ларошер родилась в 1971 лидер общественного движения «Манифестация для всех», идеолог и организатор оппозиции, однополым бракам и медицинской помощи репродукции. Ева Анжели родилась в 1980 французская поп-певица. Имейте под рукой список и выбирайте из него, как делал когда-то комик Тьерри Лелюрон, заставлявший зал смеяться, произнося всего четыре слова Жан – Жан-Жак-Серван-Шрейбер. Примечание. Жан-Жак-Серван-Шрейбер, года жизни 1924-2006, французский писатель, издатель, политический и общественный деятель. Облизывайте очень добросовестно шеф-редакторшу программ, но делайте это с мнимой дерзостью, будто подразнивая. Не трогайте дикторов, профсоюзы и техников. Кошмарьте всегда одних и тех же, так меньше риска потерять место. Восьмое. Найти свой почерк, что означает повторить то, о чем написано в газетах, но в неожиданном стиле и оригинальной упаковке, пародия, подражание, переодевание, имитация и так далее». Шанс юмористического обозрения на успех состоит в том, что от него никто ничего не ждет. Максимум одного-двух раскатов хохота за три минуты. Если же вы всунете туда моральный или политический месседж, антигомофобный или проэкономический посыл, это не сработает и помешает восприятию. Девятое. Писать очень быстро – Старейшина обозревателей Дидье Морен посоветовал мне проводить у микрофона от силы час. За большее не заплатит. Проблема в том, что иногда недоплата подразумевается. Существует фоновый юмор, что-то типа музыки для лифтов. Профессионал выдает на гора несмешные шутки, которые заполняют эфир, и у публики возникает странное ощущение, что она смеялась без смеха. Десятое. Читать свой текст следует очень быстро. Это создает впечатление, что вам тесно в трех минутах, и вы заслуживаете часа для себя одного. Лучшие обозреватели, такие как Педро Мика или Тьере Пастия, выдают пошутки на фразу. Внимание – это требует титанического труда, типа мышления, ориентированного исключительно на результат, но мешает изображать интеллектуала-ситуациониста. Зарабатываешь очки в эфире в виде мгновенной смеховой реакции, теряешь сексуальный успех на вечеринках. К несчастью, большинство юмористов «Франц Публик» в конце концов воображают себя чегеварами. Им нужно донести месседж, поскольку они грезят об индульгенции за свой дорогущий мотоцикл. 11. «Не писать заранее слишком много». Так, если в четверг вы отталкиваетесь от понедельничного события, можете быть уверены, что пошутите на тему аж тридцать четвертым. Единственный способ выглядеть оригинальным — кормиться с того, что случилось вчера, то есть с вечерней среды. Читайте вечерний выпуск Лемонда, детально изучайте Шарли Эбдо, Канар Эн Шан» и Катеден Яна Бартеса. Именно он выбирает угол атаки, задает тон французским шуткам. Все балагуры ждут его сигнала насчет каждой личности и события и крайне редко покидают кильватор Катидьен. Во всяком случае, на Франц Публик такого никогда не было, насколько мне известно. 12. Слушать все конкурирующие обозрения, чтобы отличаться от них хотя бы в мелких деталях. Не повторять сделанного, но не сходить с магистрального пути. Сложнее всего высказаться первым по важному сюжету, как получилось у меня после избрания Трампа или победы сторонников Брекзита. Я тогда проявил величайшую трусость. Был против. Тринадцатый. Не искать новаций, нащупав однажды рабочую схему. Лучше протереть до дыр эффективный концепт, чем быть креативным и рисковать провалиться. Никогда не забывать, что мало кто из слушателей следит за всеми обозрениями. За год в среднем 10%, то есть 4 из 40. Ничтожное меньшинство возмутится, если ты вдруг повторишься. «Запомнить девиз». Крупный косяк, и ты уходишь. 14. Заготовить концовку в примирительном тоне, компенсирующей три минуты зубоскальства. В заключении всегда следует упомянуть общий мир, продемонстрировав, что ты не такой уж и злой. Пример. Желтые жилеты хотели, чтобы их заметили. Возможно, теперь пора их услышать. Политически ангажированная концовка мгновенно делает вас серьезным и правильным. Создавайте впечатление, что храбро сражаетесь, произнося очередную банальность. Правильная концовка должна, по идее, вызывать у сидящих за столом реакцию типа у у, -у слишком сладко!», но гадкой смутьян добивается желаемого. Ему ставят лайки, как под видосиком про котенка. Если придерживаться этих рекомендаций, вас ждет прекрасная карьера с хлебосольными турне по провинциям, приглашениями на ток-шоу на France TV, моментальный секс на сайте знакомств Tinder, через 10 лет орден искусств и литературы, роли второго плана в авторских комедиях и главные роли в дерьмовых, а на финише после выборов 2022 года, если вы исключительно сообразительны, чисто любивы, хитры, без ума от себя и привлекательны, вам светит договор аренды сроком на пять лет в восьмом округе Парижа на улице Фабур сен оноре 55. Примечание автора. Отличить авторскую комедию от дерьмовой очень просто. Вторая лучше оплачивается. Фабур сен оноре 55. Адрес Елисейского дворца.